Рассказывает помощник профессора на кафедре экспериментальной химии Олтер Нортон. Глава седьмая. 13 декабря. Прежде всего, нужно найти и расспросить любовницу профессора. Мне очень не хотелось расстраивать миссис Бел, особенно после того, что произошло между нами вчера. И, конечно, она не знает, что у профессора была любовница, и уж точно не имеет никакого представления, как её найти. Я долго ломал голову над этим вопросом. В конце концов мне пришла отличная идея, как можно осуществить задуманное. Я отправился в воздничью контору, которая управляла кебами в этом районе Лондона, и попросил у директора книгу заказов. После некоторого размышления, за известную плату, естественно, он любезно согласился мне её предоставить. Я проверил все заказы вечера 1 декабря и нашёл имя профессора Прымиком из нашего университета он поехал на Стрит, дом 6. Ага. Вероятно, там и живёт его возлюбленная. Не теряя времени, я отправился по указанному адресу. По дороге решил, что буду письменно отмечать важные детали нашего разговора, если он, конечно, состоится, дабы как можно точнее записать его дома. Дом этот находился в хорошем районе Лондона. Снаружи он выглядел маленьким и очень аккуратным, как будто его построили только вчера. Я постучался в дверь, которую мне вскоре открыл молодой лакей. Я протянул ему свою визитную карточку и просил передать мисс, которая тут проживает, что я приехал по очень важному делу. Миссис, поправил меня лакей. Как? Она замужем? Именно, сэр. он нашёл и через минуту вернулся. Проходите. Внутренняя часть дома оказалась такой же, как и внешняя, маленькой и аккуратной. На кушетке полу лежала красивая женщина возрастом около 25 лет и читала Сон в летнюю ночь Шекспира. Её пышные чёрные локоны обрамляли миловидное румяное личико, а глаза были такие же тёмные, под стать волосам. Пухлая её фигура имела самые изящные, будто списанные из картины средневекового художника, формы. При виде меня она отложила книгу и встала. Добрый вечер, мистер Нортон. Какое дело привело вас ко мне? Очень важное, миссис Браун. Матильда Браун. Вошло Кей сказал: "Вы женаты?" Извините, что говорю так прямо. Это обстоятельство имеет прямое отношение к делу, о котором я пришёл говорить. Румянец на её лице вспыхнул новыми красками. Да, но я не видела своего мужа уже больше 4 лет. Впрочем, вы так и не рассказали, ради чего пришли. Я тут, чтобы поговорить о покойном Томасе Белле. Лицо её стало сначала жёлтым, а потом мертвенно-бледным. Миссис Браун медленно присела на кушетку и заплакала. Покойном? Право, я я ничего об этом не знала. Объяснитесь сейчас же, сквозь слёзы вскричала она. Мне удалось сохранить самообладание при виде этой печальной сцены, и я сказал как можно мягче, вложив в свой голос всё искренне дружеское сочувствие, которое был способен испытывать к незнакомому человеку. Я буду откровенен с вами от начала и до самого конца. Могу ли я рассчитывать на откровенность с вашей стороны? Если вы не желаете мне зла, то можете на неё рассчитывать, немного успокоившись, ответила миссис Браун. Я начал свой рассказ с того самого дня, когда в лаборатории обнаружили бездыханное тело профессора, рассказал про свои догадки и закончил нашим разговором с миссис Бел, опустив ту часть, которая касалась меня и мисс Оливии, закончив такой фразой. Поверьте, я не желаю вам ничего дурного и потому умолчу о ваших отношениях с мистером Беллом перед его женой и перед светом. Мне лишь необходимо узнать вашу историю, начиная с того дня, как вы познакомились с профессором и заканчивая сегодняшним. Мистер Нортон, как вы можете подозревать меня в этой постыдной связи? вскричала она. Впрочем, скоро вы поймёте вашу ошибку. Я готова рассказать свою историю, и если вы не против, начну даже раньше, чем моё знакомство с Томасом Беллом. Её первая фраза поставила меня в тупик, но вместе с тем разогрела моё любопытство. Какая другая связь могла быть между ними? Я кивнул.